Он походя ущипнул малыша за ухо, улыбнулся Реми и промолвил. — Вам надо попутешествовать хоть немного. Так будет лучше. И не только для вас. Реми поднялся и целитель на прощание пожал ему руку. — Чем ответить? — Предложить деньги, поблагодарить. Но Реми все же ушел просто так, молча. Приемной ожидали, в своей очереди, люди. Они заполнили весь коридор, чуть ли не до самой лестницы. Зрелище было не из приятных. Множество пациентов полушептом обсуждают свои болезни. Кое на были повязки. Иремия, спускаясь по лестнице черного хода, поймал себя на том, что терпеть не может толпу. Сборище, прикосновение чужих тел —